США, Нью-Йорк. 15 декабря, среда, 4.16. Время местное. Сантьяго хорошо разбирался в тех, с кем работал. Точнее, комиссар не работал с теми, кого не читал как открытую книгу, в чьей мотивации он не был уверен или не мог спрогнозировать, как поведет себя агент в той или иной ситуации. Комиссар понимал, что Иоганну Насферату не понравится поставленная перед ним задача. Из всех принимавших участие в Будапештском совещании массанов, Иоганн был единственным, кто сам предложил услуги Сантьяге и не раз доказывал верность. Он был наименее агрессивным, наименее склонным к подлости или удару в спину. Стать провокатором было противно его сути, но пришлось, потому что комиссар не мог поручить операцию в логове Бориса Луминара только убийцам. Даже среди предателей должен быть тот, кому можно доверять. Этим кем-то выпало стать Иоганну. Сантьяго знал, если молковианы по каким-то причинам его подведут, то Тихий. И не склонный к лишнему насилию на сферату, безропотно доделает за них грязную работу. У нас не очень сложная задача и не настолько неприятная, как можно было ожидать. Главная опасность в том, где нам предстоит действовать. Где не выдержал Йозеф? В Нью-Йорке. Три одиноких охотника, Иоганн решил не брать на опасное предприятие семейных массанов, переглянулись. Будем воевать с истинным кардиналом? Не мы, а наша задача провокация. Яган произнес это твердо, так, словно не видел в задании ничего дурного. Произнес и сразу же развернул карту Нью-Йорка. Нам построить портал вот сюда, на окраину центрального парка, к месту встречи драгдилеров. Единственное, Что мог сделать комиссар для облегчения душевных мук самого верного из своих агентов? Подобрать достаточно неприглядный объект уничтожения. Торговцы смертью способны вызвать сочувствие лишь у самых фанатичных челолюбов. Портал прикроют? Да. Бойцы Луминара не заметят переход. Что делать с торговцами наркотиками? Устранить. И все? Нет. Совещание Иоган провел сразу же по возвращении из Будапешта. Затем его бойцы готовили оружие и снаряжение, отдыхали, повторяли последовательность командных действий и свои задачи, запоминали планы улиц. И теперь, стоя в условленном месте, на окраине Хельсинки, в ожидании портала, Иоган был уверен, что парни не подведут. Да и сам он успокоился, свыкся с тем, что придется делать. Время. Перед вампирами завертелся вихрь межконтинентального перехода. Ситуация такова. Наши приятели, бразильские бруджа, попросили пощипать Бориса Луминара. Какое-то между ними вышло недоразумение. Платят, как обычно. Хорошо и вперед. Я не вижу причин отказывать добрым друзьям. На этих словах молковианы, до того слушавшие речь Хосе внимательно и сосредоточенно, заулыбались. В «Добрых друзьях» у небольшого клана убийц с Буэнос-Айреса ходили все американские вампиры. Сейчас по заказу Бруджи им предстояло врезать Борису, а полгода назад кардинал Луминар нанимал их, чтобы объяснить кое-что серьезное мексиканским Рабене. А до этого Рабене оплатили довольно подлый удар по Лос-Анджелесу. То, что действовать придется против истинного кардинала, молковианов не смущало. Их вообще мало что смущало. Выходцы из этого клана пользовались заслуженной репутацией, слегка двинутых на голову. «Объясняйте, что делать». Мигель подошел к висящей на стене карте Нью-Йорка. «Подожди, белый, не спеши!» Яган остановился, и два массивных афроамериканца слегка расслабились. Им понравилось, что мужик, только что быстро шагавший к месту встречи уважаемых людей, продемонстрировал послушание. А подойдя ближе, они успокоились окончательно. Хлипкий, узкоплечий, лысый. С глубоко запавшими глазами мужичонка не производил впечатления серьезного противника. Вот только одежда охранников смущала. Удлиненная куртка армейского образца, свободные штаны, высокие кроссовки. Все темное, неприметное, по виду сущий бродяга. Но бандиты знали, что так могут одеться и с иной целью. «Что ты здесь забыл?» «Белый! Парк большой! Гуляй в другом месте!» «Мне надо туда!» – спокойно ответил незнакомец. С английским у него было плохо. Из-за жуткого акцента негры едва разобрали ответ. «Туда нельзя!» – буркнул один из бандитов и в подкреплении своих слов продемонстрировал мужичонке, висящий под пальто УЗИ. «Проваливай!» «Бегите!» Тихо предложил лысый. Что? Бегите! повторил мужчина. Ты что, белый? рехнулся?» Я? Нет. На сферату набросились на драк дилеров разом. Сбросили морок. Едва и Аган убил охранников. И оказавшись в двух шагах от мишени, открыли сумасшедшую стрельбу из Дезерт-Игл любимого оружия луминаров, мощных пушек, рассчитанных под патрон 44-го калибра «Магнум». У каждого по два пистолета и огромное количество боеприпасов. Масаны выносливые и сильны, в специальных поясах унесут столько снаряженных магазинов, что человеку не под силу. О том, что убивает пищу, на сферата не думали. Сейчас не время. Сейчас надо шуметь, и выполнять приказ. 24 человека были расстреляны за 67 секунд. «Бочка с порохом», – прочитал Луис название клуба. «Начинаем?» «Скоро начнем», – пробурчал Мигель и посмотрел на часы. Планы Сантьяги должны выполняться с неукоснительной точностью. На Сферату уже пошумели в Центральном парке и отступили сообщив о проделанной работе союзникам. Следующий шаг следует сделать через пять минут. Молковианы отправились на операцию всем кланам. 12 отлично подготовленных даже по меркам масанов-воинов. Но и дело им предстояло сложное. Налет на один из клубов Бориса Луминара. И не просто налет, а жестокий удар. Впрочем... Воинов в бочке с порохом немного. Для себя Хассе оставил самое вкусное, самое приятное – Манхэттен. Ну, не весь, конечно, а роскошную пятикомнатную квартиру в одном из дорогих жилых комплексов. Да и не саму квартиру. Кто же будет стены высушивать на самом деле? А ее хозяйку. Известного нью-йоркского адвоката по уголовному праву, видного члена общества и просто красивую женщину 35 лет, Лору Нортон. Молковиан не задавался вопросом, чем не угодила Сантьяге судебная крыса. Он просто посмотрел на фотографию и понял, что поедет в Манхэттен один. Хасе считал себя неотразимым мужчиной. Владелец ночного клуба, сотрудник ночного клуба, завсегдатый ночного клуба. Существует ли лучшее прикрытие для боящегося солнца Масана? Соседи не спрашивают, почему ты не появляешься на улице в днем. Не интересуются, почему ты уходишь из квартиры ночью. А если и интересуются, то нашел неплохую работу. Это лучшее, что я могу. И вопросы заканчиваются. И действительно, каждый устраивается как может. Борис Луминар опутал Нью-Йорк целой сетью ночных клубов. Некоторые предназначались исключительно для масанов. В них базировались боевые отряды клана. В некоторые пускали челов, поили и развлекали. Не отпускали живыми. Кардинал настоятельно требовал не привлекать к заведениям клана внимания. Именно таким клубом была бочка с порохом, обыкновенным ночным заведением, правда, с необыкновенными хозяевами. Внутрь пустите, вышибала по виду типичный луминар. Мрачно оглядели Мигеля. Давно в городе, только приехал. А епископ по тебе знает. Вот. Пришел доложиться. Вышибало переглянулись. Здесь нет никого из старших. Позвоните, спокойно предложил Малковиан. Один из луминаров поморщился. Он явно пребывал в затруднении, не зная, что делать с нахально заявившимся в клуб чужаком. Оружие есть? Полно. Радостно улыбнулся Мигель и распахнул плащ. Две катаны, два пистолета, два ножа. — Ого! — буркнул вышибало и машинально сжал рукоять висящего на поясе Магнума. — Каким? — с прежней веселостью спросил Малковиан. — Что каким? — не понял Луминар. — Каким клинком тебе башку отсечь, кретин? И, не дожидаясь ответа, нанес первый удар. Быстрый, неожиданный. Разве мог рядовой луминар тягаться с хорошо подготовленным убийцей? Незаметный даже для Масана взмах катаной и обезглавленное тело стало медленно заваливаться на пол. Следующий удар навсегда успокоил второго вышибалу. Окончательно развеселившийся Мигель ворвался в зал и несколько раз выстрелил в потолок. «Все на пол, суки! Ограбление!» а следующим выстрелом снял диджея. Перепуганные чилы закричали. Несколько находившихся в клубе масанов бросились к незваному гостю, но на помощь вожаку уже спешили остальные молковианы. Пятеро через центральный вход, пятеро через черный. И даже продолжающие орать динамики не могли заглушить грохот выстрелов. В тщательно охраняемый кондоминиум. Коссе прошел, наведя обыкновенный морок, сделавший массана невидимым ни для охраны, ни для видеокамер. Поднялся на нужный этаж, позвонил. То там! Молквян улыбнулся. Голос у Лоры оказался именно таким, как ему нравилось. Грудным, уверенным, глубоким. Отличная внешность, отличный голос. Что еще надо? «Мисс Нортон?» «Да, меня зовут Хосе», – негромко произнес Масан. «Откройте, пожалуйста, дверь, мы должны поговорить». «О чем?» Озадаченно поинтересовалась женщина, но при этом неожиданно для самой себя взялась за ключ. Молковиан улыбнулся, чувствуя, как обволакивает сознание лоры Нортон Чары магии крови. Через несколько секунд она безумно захочет... — Хорошо поохотились, — проворчал Йозеф. — Можно сказать, шикарно. Не то, что у нас. Главное, не привыкни, — вздохнул Иоганн. Йозеф криво усмехнулся и вытер тыльной стороной ладони, испачканной кровью губы. — Не волнуйся, Руден, если б я хотел такой свободы, не примкнул бы к тебе. Иоган едва заметно кивнул. Подумал и мысленно согласился с охотником. В Скандинавии такую оргию не устроишь. Второй целью на сферату стала квартира, определенная человскими бандитами под перевалочную базу наркотиков. Охраняло заведение шестеро жлобов. Еще трое занимались расфасовкой белой дряни. В общем, было кого высушить. А потому масаны не торопились. Работали не спеша, можно сказать, со вкусом. И теперь сытые и довольные собирались исчезнуть. Кими уже сообщил, что обещанный Сантьяго фургон стоит там, где и должен. В двух кварталах к северу. Просьб о помощи от молковианов не поступало. А значит, можно спокойно уходить. Все шло по плану. Уезжаем, буркнул Иоган. Но Сфрату подхватили сумки с героином и вышли из разгромленной квартиры.